И ты полагаешь, что человек, который написал пьесу, не вышел из тюрьмы? Не знаю. Тогда многие не выходили из тюрьм, не возвращались из лагерей. История темная. Я передаю наш разговор, конечно, недословно, дословно, но смысл его я запомнил очень хорошо. И тем не менее, я не очень-то поверил в эту зловещую Монте-Кристовскую историю и отправился знакомиться с Александром Константиновичем Гладковым. Он жил во дворике, который размещался между Гоголевским бульваром и тылом Пушкинского музея изобразительных искусств. Где-то в углу двора притаился старый двухэтажный домик, в квартиру Гладкова на второй этаж Ела со двора деревянную лестницу. Александр Константинович произвел на меня замечательные впечатления. Добродушная застенчивая улыбка на немного одутловатом лице и добрые глаза опровергали любые нехорошие домыслы в его адрес. Полноватая фигура, сидевший в мешковатый дешевый костюм, пузыри от колен на брюках и неизменная трубка в руках, во всем облике чувствовалось и спокойствие, обстоятельность. Помню, что в квартирке было действительно очень много книг и какая-то немудреная мебелишка. Владков очень обрадовался моему намерению поставить фильм. Человек он был мало пишущий, очень небогатый, чтобы не сказать бедный. И это предложение было ему выгодно со всех точек зрения. Его пригласили на студию, где с ним и был заключен договор на написание сценария. Случилось это в апреле 1961 года. Руководство объединения оговорило с автором сроки. Чтобы я не опоздал снять зимнюю натуру, а до этого требовалось выбрать места съемок, найти исполнителей, создать эскизы декорации костюмов и главное сшить эти сложные костюмы. Я обязан был запуститься в производство не позже сентября. Срок сдачи сценария пришелся на середину июля. У гладковой имелось три месяца. Учитывая, что сюжеты фабула, образы и характер, диалоги, песни, в общем, существовали, этого времени было вполне достаточно для писателя, который в данном случае работал не с нуля, а делал своеобразную кинокоррекцию своего готового произведения. Я подробно рассказал ему о своих режиссерских пожеланиях. Я твердо знал, какие новые сцены, о чем, в каких именно местах пьесы понадобится ввести. Гладков все записал себе на листочках, сказал, что ему все ясно, что максимум через месяц сценарий будет у меня в руках, и мы работаем. Я как-то легкомысленно не спросил Александра Константиновича, где именно он будет трудиться над сценарием. Когда недели через две или три я позвонил Гладкову узнать, как движется работа, телефон не отвечал. Никто не брал трубку ни утром, ни днем, ни вечером, ни ночью. Я поехал в знакомый дворик, звонил и стучал в дверь напрасно. Тогда я оставил записку, чтобы Гладкову мне отзвонил, а звонка не последовало. Когда я через неделю снова появился у Гладковских дверей, моя пожелтевшая записка оставалась на том же месте. Я начал беспокоиться, честно признаюсь, не за судьбу автора за судьбу в сценарии, стал узнавать подробности его личной жизни. Выяснилось, что Александра Константиновича был многолетний роман с ленинградской актрисой Большого драматического театра Эммой Поповой. Я набрался нахальства и позвонил ей. Незнакомой мне женщине. Я долго извинялся, прежде чем объяснил цель моего телефонного разговора. Однако в Ленинграде глАдкова не оказалось. Шевконенко не злорадствовал. Он только грустно качал головой. Я мол, предупреждал, потом он сказал: «Думаю, глотко в течение нескольких месяцев не покажется. Если ты действительно хочешь ставить давным-давно, садись за сценарий сам".